225. -е. Матерь Агни-йоги. Твердыня и братство, и мы в ней являем единое целое. Монолит духа, слит его взаимопонимании полным. Ничьё мышление не отделено от фокуса великого сердца. Мы этим сильны. Утверждая готовность свою, Яра стремитесь достичь с нами, возможно, более тесного взаимопонимания. им обусловите к нам близость свою. Позднее будем договариваться об этом, когда действовать время придет. Понимание сейчас утверждайте, и близость крепите, чтобы в готовности быть. Учитесь действовать не силою своею, но силою за вами стоящих. Такая помощь нужна, ибо рукою и ногою человеческую пролагается путь по земле. И думайте больше о нас, чтобы мыслями слиться тесней.